Глава 9 В коготь они прибыли уже в сумерках. Несмотря на вечерний час, в порту кипела жизнь. На протяжении сотен лет река Кумандран постепенно мелела, изумрудной некогда воды в ней становилось всё меньше, и коготь приспосабливался к этому ниже и ниже, опуская свои многочисленные причалы, соединённые длинными лестницами, которые расходились во все стороны и торчали порой под очень странными углами. Со временем на этих мостках вырос шумный рынок, появились тесно стоящие в ряд и освещенные яркими разноцветными фонариками прилавки. Проплывая мимо них к причалу, Рая разглядывала продавцов, торговавших буквально всем на свете, от овощей и даров моря до одежды и украшений. Влажный речной воздух был пропитан густой смесью ароматов горячей еды и пряностей, гудел от криков бойких торговцев, которые зазывали к себе покупателей. «Ну вот, мы и на месте», — сказал Бун. «А вы куда, девушки, собираетесь отправиться после когтя? Может, я и туда бы вас отвёз? За соответствующую плату, конечно». «Ну, это уж само собой», — хмыкнула рая Разглядывавшая порт Сису, на секунду обернулась к Райе и с довольным видом заметила. «Очень ловко придумано строить свои дома прямо на воде. Никакой друн туда не проникнет. Просто гении эти жители Когтя. Настоящие гении!» «Может, они и гениальные строители? Спорить не буду», — сказала Рая, пристёгивая к поясу свой меч. «Но заодно и самые ловкие и гениальные на свете воришки и попрошайки, Это хорошо известно всем и давно. «Спасибо за предупреждение», — усмехнулась Сису. «Только мне этих воришек бояться нечего». И она вывернула наружу свои пустые карманы. «Ладно, теперь хорошая новость», — подняла вверх свой указательный палец Райе. «Я догадываюсь, где здесь хранится осколок камня. Правда, есть и плохая новость». Она немного помолчала, вспоминая самое большое во всём когте здание и громадного широкоплечего воина с длинной бородой. Хранит этот осколок печально известный владыка когтя по имени Данг-Хай. Всё, что ему нужно, он берёт силой, а там, где не хватает силы, подлостью и обманом. «Ясненько», — покивала головой Сису. «Что ж, значит, придётся его обаянием взять». «Пойдём, купим подарок этому мерзавцу!» «Нет, Сису, я думаю, будет лучше, если ты останешься здесь, на яхте, безопаснее», сказала рая «Что-что?» — удивлённо приоткрыла рот Сису. «Это ещё почему?» «Потому. Случись с тобой что-нибудь, и можно будет остальные осколки не искать. Без тебя мы камень всё равно не сложим». «Но я хочу помочь!» — не соглашалась Сису. «Я знаю. Вот и поможешь тем, что останешься целой и невредимой», — парировала Рая. «Да ты не волнуйся. Я мигом обернусь. Как говорится, одна нога здесь, другая там». Сису всем своим видом показывала, что она огорчена, разочарована и вообще обманута в самых лучших своих чувствах. Но Рая оставалась непреклонной. Нельзя было допустить, чтобы с Сису что-то случилось». Без неё у них не останется ни единого шанса справиться с Друуном. План Раи был предельно прост — пробраться во дворец, украсть осколок камня и удрать вместе с ним. Детали плана представлялись ей довольно смутно, всё предстояло решать на месте. Но главное было ясно — если хочешь, чтобы всё прошло гладко, рассчитывай только на себя. Бун тем временем подогнал яхту к причалу и пришвартовал, привязав верёвкой к столбу. «Если встретите по дороге тех, кто проголодался, шлите их сюда, хорошо?» — попросил он. «Есть, капитан! Вы их получите, капитан!» — взяла под козырёк края сходя вместе с тук-туком на берег. После пустынного, продуваемого всеми ветрами хвоста, вечерний рынок в когте казался особенно шумным и ярким. Мелькали разноцветные огни, гудели на все лады голоса, наплывали со всех сторон какие-то невообразимые ароматы. Райя с туктуком медленно пробирались мимо прилавков с едой, от одного вида которой у них обоих текли слюнки. Фрукты и овощи всех цветов радуги, аппетитные то ли клёцки, то ли пельмени в дымящихся ароматным паром горшочках, шашлыки, с которых на раскалённые угли стекали капли прозрачного сока, жареная, варёная, копчёная рыба, тёплые, лежащие горкой на тарелках рисовые лепёшки — От всего этого великолепия у Раи громко урчала в желудке. Но она, стиснув зубы, шла и шла вперёд, не позволяя себе остановиться. «Ага, вот и он, дворец Дангхая», — сказала рая увидев большое деревянное сооружение на высоких сваях. Возле них в карауле стояли шестеро солдат. на «Охранники». «Ничего», — «Всё равно не отступим, пока не найдём и не стащим кусок драконьего камня. Так что будь готов, дружочек», — обратилась она к Тук-Туку. «Всегда готов, говоришь. Молодец». Она постояла, помолчала, оценивая обстановку. «И как же ей туда проникнуть, интересно?» От размышлений её оторвал детский плач. Рая обернулась. Рядом с ней, прямо на грязной земле, Сидела пухлая малышка в грязной одежде и ревела. На вид Крохе было годика два, не больше. «Что за...» Райя огляделась по сторонам, ища глазами отца или мать девочки. «Нет, взрослых нигде поблизости не было. Ни одного». «Тогда как же она здесь оказалась? И что, собственно, делает на улице в такой поздний час?» Девочка шмыгнула носиком и протянула к Рае свои тоненькие, словно лучики морской звезды, ручки. Рая вздохнула. Да, она была полна решимости не отвлекаться и идти напролом к своей цели, но, с другой стороны, разве можно было бросить эту плачущую кроху одну посреди полного опасностей города, да ещё на ночь глядя? Ну, ладно. Рая наклонилась и взяла на руки девочку, которая оказалась, на удивление, тяжёлой. Эм... «Детка, не знаю, как тебя зовут. Послушай, поздно уже. Что ты тут делаешь?» «И родители. Родители твои где?» Малышка успокоилась и улыбнулась Райе, показав два своих передних верхних зубика. «Эй, народ, чья это девочка?» — крикнула рая Тут она взглянула на тук-тука и нахмурилась. Три мохнатые, напоминавшие обезьян фигуры — Забрались Тук-Туку на спину, и сейчас азарт нарылись в дорожных сумках Раи. Она с ужасом увидела, как эти твари вытащили из них два осколка драконьего камня. «Что? Онги? А ну бросьте эти камни! Слышите? Немедленно!» Онги соскочили со спины Тук-Тука, но осколки камня не бросили, лишь покрепче сжали их в своих цепких лапах. В ту же секунду удивительное превращение произошло с потерявшейся девочкой — Она злобно зашипела, надвинула Райе на лицо её собственную шляпу, а затем бодро заковыляла вслед за онгами. Мгновение, и воришки скрылись в запрудивший рынок толпе. «Эта девочка тоже с ними?» — ахнула Райе. Она не могла поверить, что малышка могла быть такой же воришкой и мошенницей, как онги. Ну, у них-то репутация давным-давно была подмочена, а это всем известно. Зарычав от гнева, Рая бросилась за ними. К ней присоединился тук-тук, и они вместе принялись протискиваться вперёд, преследуя воришек, которые скакали с причала на причал. Но всякий раз, когда Райе казалось, что она вот-вот схватит их, негодяи ускользали от неё. Несмотря на свой невинный вид, девочка ни в чём не уступала онгам. Она оказалась такой же ловкой, прожжённой преступницей, как они. Увидев, что Рая настигает их, Девочка швырнула в неё своим подгузником, который к тому времени был уже не пустым, далеко не пустым. «Ты? Меня? Вот этим?» задохнулась от ярости и обиды Рая. И всё же им с тук-туком удалось нагнать маленьких разбойников и загнать их в угол. И тогда, признав своё поражение, онги отдали Райи оба кусочка камня. «Благодарствую!» Сердито фыркнула Рая осторожно укладывая драгоценные осколки назад в свою сумку. И добавила, «Знаете, не мне, конечно, вам мозги промывать, но всё равно скажу. Нельзя использовать малышей, чтобы дурачить людей. Последнее это дело, вот что». «Ну а ты?» — обратилась она к девочке. «Теперь-то скажешь, может быть, где твои родители?» Малютка высунула язык и издала ртом неприличный звук. А затем пошла прочь вместе с двумя онгами. Но третий, самый маленький онг, всё же задержался и ненадолго застыл в позе статуи. Ах, вот оно что, вздохнула Рая, поняв, что за судьба постигла семью маленькой хулиганки. Рая проводила взглядом убежавшего к своим маленького онга. Далеко их компания не ушла. Онги остановились поблизости и принялись со скандалом делить украденную из сумки Райи еду. А сама рая тем временем задумчиво разглядывала видневшийся впереди дворец Дангхая. Тут ей в голову пришла интересная мысль. — Эй, Бентури! — позвала она воришек. — А честно, заработать денежку не хотите? Спустя пару минут Райя уже наблюдала из укромного места за тем, как девочка-карапузик подковыляла на своих пухлых ножках к охранявшим дворец Дангхая солдатам. Убедившись, что они её заметили, девочка шлёпнулась на попку, затем неуклюже поднялась и что-то восторженно залопотала, с обожанием глядя на онгов. Пока охранники следили за малышкой и онгами, Рая проскользнула у них за спиной во дворец Дангхая. Здесь она моментально нашла лестницу, взлетела по ней и вышла на широкий балкон, у перил которого стоял и смотрел на город, широкоплечий мускулистый мужчина. Неслышно подкравшись сзади, Рая легонько ткнула его в спину кончиком своего меча и негромко, но очень веско сказала «Не дёргайся, Дангхай, я пришла забрать осколок драконьего камня». «Где он?» Подняв руки вверх, мужчина повернулся и оказался вовсе не тем воином-вождём, которого помнила рая Он был гораздо моложе, с незнакомым, слегка глуповатым лицом. «Привет!» — медленно, растягивая гласные, откликнулся он. «Только я не Дангхая, я Чаи, садовника местная». «А Дангхай где?» — требовательно спросила рая подкрепив свои слова едва заметным, но грозным движением меча. «А ну, говори!» «Дангхая? Тут она!» и Ичай указал кивком головы, настоящую в затенённом углу балкона, каменную статую громадного мужчины с длинной бородой. «Всё ясно. Значит, до Дангхая Друун тоже добрался». «Ну и у кого теперь осколок драконьего камня?» «Кто его хранит?» «Кто камня хранит?» Переспросил Чай. «Вождь Когтя этот камня хранит. Самая злобная вождь. Таких злобная вождь свет еще не видела, да...»